Естественно, последствия подобной сенсации для Кларенса были просто сказочными. В мгновение Огон стал самым известным фотографом в Соединенном Королевстве и получил возможность воплотить в жизнь свою мечту о том, чтобы фотографировать только блистательных и прекрасных. Каждый день прелестнейшие украшения высшего света и сцены стекались в его ателье, И потому велико было мое удивление, когда, как-то утром, навестив его после своего двухлетнего пребывания на Востоке, я узнал, что славы и богатство не принесли ему счастья. «Кларенс!» — вскричал я, ошеломленный тем, как он изменился. У его губ появились жесткие складки, и морщины пересекали лоб, прежде гладкий, как мрамор. «Что не так?» «Все!» — ответил он. — Я сыт по горло. Но чем? Жизнью, красивыми женщинами, омерзительной профессией фотографа. Я был потрясён Даже на Востоке до меня доходили вести о его успехах, а вернувшись в Лондон, я убедился, что никаких преувеличений не было. Во всех фотографических клубах столицы от э, негатива с проявителем на Пел-Мелл До смиренных пивных, где пьют те, кто запечатлевает вас на пляжах приморских курортов, его без подсказок называли очевидным преемником президента Объединенной гильдии нажимателей груш кабинетных фотокамер. Еще немного, и я не выдержу, сказал Кларенс, разорвал фотографию в мелкие клочья и с глухим рыданием спрятал лицо в ладонях актрисы, тетёшкающие своих любимых кукол, графини, сюсюкающие над любимыми котятками, кинозвёзды среди своих любимых книг. Через 10 минут я должен быть на вокзале Ватерло. Герцогиня Гемпширская желает, чтобы я сделал несколько портретов леди Моники Саутборн в парке замка Его сотрясала судорожная дрожь. Я погладил его по плечу. Мне все стало ясно. «У нее самая сияющая улыбка в Англии!» — прошептал он. «Ну-ну-ну!» — -ну, застенчивая и вместе с тем лукавая, как меня предупредили. «Может быть, эти сведения не верны?» Держу пари, она пожелает, чтобы ее сняли, когда она протягивает кусочек сахара своему песику. И фотография появится в скетче, в татлере снабженная подписью «Леди Моника Саутборн с другом». «Кларенс, нельзя так поддаваться меланхолии!» Он помолчал. «Ну что же, — сказал он, беря себя в руки с видимым усилием, — я сам развел свой сульфат натрия». Мне в нем и лежать.